Глава двенадцатая. Сочные оранжевые плоды похрустывали на зубах. Сладкий сок тёк по морде, заставляя пофыркивать от удовольствия. Повезло, что высмотрела их. Я долго гонялась за облаками. Есть и захотелось зверски. Олени у рощи смачно хрупали травой. Я тоже попробовала похрупать. Не понравилось. Фу! А пузо уже урчало громче, чем я, когда пугала слишком наглых птиц. Вновь взмыла в небо и вдруг заметила целое поле ароматных, хрустящих, сладких. Дынь! «Неважно, как они называются. Главное, что их много-много». Приземлившись, я прорычала странные слова, которые крутились в памяти. Не знаю, зачем, но я была уверена, что надо их обязательно произнести, прежде чем совать продолговатое великолепие в пасть. Бирюзовый туман окутал крутобокие плоды на длинных плетях. Я с опаской на него пошипела, но он быстро рассеялся. Сгребла лапой несколько спелых дынь, осторожно попробовала и с урчанием принялась их поедать. Шкурки и семена приходилось выплёвывать, они были невкусными. Но всё остальное — ням. Щурясь от наслаждения и нежесть в тёплых лучах солнца, я схрустела всё, что было поблизости, и лениво перекатилась дальше. Всё-таки как удачно, что они растут в одном месте. Или не растут. Их сажают. В голове чередой промелькнули образы. Точно сажают. «Да что ж ты творишь?» — возмутился незнакомый женский голос. Покрутив головой, я заметила пышную селянку у своей задней лапы. Упёршись руками в бока, она грозно взирала на меня. «Как что делаю? Ем». Я подгребла парочку, дыни да сживала. «Ах ты, наглость хвостатая, саранча чешуйчатая!» Почти восхищённо выдала селянка, замахиваясь на меня подобранной землепалкой. Маленькой и совсем не страшной. «А ну, брысь с на нашего поля! Или родители не говорили, что чужое есть нельзя?» «Чужое?» Я с сомнением покосилась на дыни, В голове будто солнце выглянуло из-за тучи. «Действительно, чужое. Чужие дыни. Чужое поле, которое я опустошила наполовину». Ограбила несчастную селянку. «А ну, шевели отсюда лапами!» — кричала несчастная селянка, прицельно тыкая палкой между чешуйками. «Мелочь, а неприятно!» Я поднялась, потрусила прочь, расправляя крылья. Вездесущая палка тут же прошлась по краю одного из них. «Совести совсем нет, чтоб ты подавилась этими дынями!» Дыни моментально встали поперёк горла. Краденые дыни. Я в панике закружилась на месте, выдохнув вверх пламя. Селянка отскочила. «Я воровка! Стыд и позор!» Поле вокруг больше не казалось таким привлекательным, а скорее затоптанным, изрытым следами драконьих хлап, усыпанным косточками и пожёванными шкурками дыни. «Да я почти весь урожай извела!» «Ты чего, контуженная, что ли?» — попятилась селянка, прижав свою палку к груди. «Нет, я безмозглая. Вот тебе и безумный дракон. Совсем без ума!» Что-то внутри отозвалось привычно. «Привычно?» — меня окутал бирюзовый туман, потянуло вверх, к луне. Днём её не видно, но я точно знала, где она. Всегда почему-то знала. Бирюзовый туман разделился на ленты, и они брызнули от моих лап во все стороны. Селянка рысью понеслась в сторону далеких деревьев. Я удивлённо рыкнула, смутно вспоминая, что происходит. Вроде бы ничего плохого. Полупрозрачные ленты оплели поле, замерцали и исчезли, оставив нетронутые дыни на плетях, словно никакой дракон их не топтал. Теперь не испортить бы тут всё повторно. Торопливо, взмахнув крыльями, взлетела и нарезала круг над полем, вновь обильно усыпанным яркими оранжевыми плодами. Из кустов осторожно выползла селянка и ахнула, с радостью разглядывая восстановленный урожай. Я взмыла ввысь к пышным облакам в небесной синеве. «Эй, так бы и сказала, что только учишься!» — донеслось вслед. «Я бы тебе тогда не того, не задала трёпку. Немая, что ли?» Я зависла в воздухе. «Не, немая. И говорить умею. Вроде бы. По крайней мере, раньше я точно говорила». «Да лети уж, не буду я стражу вызывать, не бойся. У самой мальцы маги. Муж уже не знает, как их усмирить. Всё им колдовство подавай». «Нет стражи. Это хорошо?» «Хорошо. Точно хорошо». Взмахнув крыльями, я поднялась выше. В пузе протяжно урчала. Дыни, похоже, его совершенно не наполнили. Медленно, паря над облаками, высматривала внизу место, где мой аппетит точно никому не навредит. «Лес? Густой зеленый зелёный лес?» Я снизилась и пошла на бреющем полёте. Внизу кипела жизнь, пели птицы, тявкали лисы, перебивая друг друга, стрекотали цикады, пахло свежей листвой, травой, мхом, яблоками и грибами. Журчали два ручья, вливаясь в широкую и нетропливую речку, где всплескивала рыба. Сырая рыба? Фу! А если приготовить? Вроде помню какие-то слова, которыми её можно высушить до хрустящей корочки. Выбрав поляну поближе к речке, я приземлилась на траву и вломилась в заросли. Ветки стучали по чешуе. Под лапы подворачивались корни деревьев. Я скатилась по песчаному откосу прямо в воду и с разгона замолотила передними лапами, стараясь ухватить побольше рыбы. Цап! И в когти попался огромный усатый сом, явно не ожидавший, что в его ум сунется дракон. Я тут же выпотрошила добычу, прополоскала и выбросила на берег. Цап! Еще один с громким шлепаньем плюхнулся рядом с первым. С радостным фырканьем я выскочила из реки и запрыгала вокруг пахнущего тиной улова. Слова подсушивающего заговора путались в голове. Часть словно провалилась куда-то. От обиды я сердито рыкнула, выдохнув пламя. И замерла, удивленно глядя на зашипевшую рыбу и обуглившуюся вокруг неё траву. «Но зачем мне слова, если есть огонь?» Я пошире распахнула пасть и... И захлопнула. Так я весь лес спалю. Прицелилась и тихонько выдохнула язычок огня. Рыба вновь зашипела, покрываясь румяной корочкой. Я дохнула ещё, потом ещё. По берегу поплыла одуряющий аромат. Ещё один выдох, и я с чавканьем набросилась на вкуснятину. Смолотив за минуту, с наслаждением залезла в реку, чтобы смыть жир с морды. Вдоволь наплескалась и, отфыркиваясь, выбралась на берег. Продралась через кусты и развалилась на полянке. В небе над головой загорались первые звёзды. Луна вступала в свои права. Сонно зевнув, я перевернулась на пузо, подобрала лапы под себя и положила морду на хвост. По земле прокатилась лёгкая дрожь, Я беспокойно подняла голову, принюхалась. В нескольких шагах от меня из травы медленно поднялось нечто, напоминающее волну из металла. «Жила!» — всплыла в голове. «Золотая!» моя — «Моя!» Жила вопросительно замерла, словно спрашивая, что делать. «Спать!» — опуская морду, рыкнула я. «Надо же!» — и правду умею говорить. Свернувшись калачиком, я фыркнула. Лежу, как кошка. Прошлый раз мне не понравилось, когда меня с ней сравнили. Но прошлый раз был когда-то давно. А ещё тот, кто мне это сказал, любил трогать меня за нос. Это было щекотно и… Приятно? Приятно. Засыпая, я вспомнила темноволосого парня со странными глазами. Когда он смотрел на меня, мне хотелось летать. Без крыльев. И это было ненормально. Драконы не летают без крыльев. До утра мне снился обладатель глаз. Мы с ним куда-то летели, лежали на пустыре между тёмными домами, ехали на ком-то, гуляли по пещерам купались в светящемся озере, стояли на крыльце дома. Я была другой, не такой, как сейчас. Я была похожа на него. У меня были длинные волосы, руки и ноги, и моё сердце билось, как после сумасшедшего полёта над облаками стоило увидеть его глаза, лицо, прикоснуться к тёплой руке. Проснулась со странным чувством, что так и было. Когда-то. Но тут пузо таскаливо зарычало, и я отправилась на рыбалку. Наплескалась в холодной воде до дрожи в лапах, наловилась десяток самов. Пока поджаривала, из головы напрочь вылетели сны и ночные странности. Съела половину, зачем-то прорычала над остатками те странные слова, что и на поле с дынями. Сыто облизнулась и плёхнулась в реку. Мыться. Хорошо. Никуда больше не полечу. Здесь останусь. А раз так, надо будет всё хорошенько обследовать и убедиться, что у меня нет по соседству мантикоры или парочки василисков. Однако лес оказался обычным. Олени, лисы, волки, барсуки. Несколько медведей и бесчётное число мелкой живности. Вернувшись к реке, я разочарованно фыркнула. Никаких приключений, даже неинтересно. На моё фырканье земли тут же выплало жила, растеклась сверкающей золотом лужей в траве. Пришлось отправлять её спать. А что ещё с ней делать? Красивая, блестит и бесполезная. Но разве что создаёт ощущение, что я не одна. В компании, пусть и такой странной, веселей. Совсем рядом раздался тихий, полный боли рык. Я встрепенулась и сунула голову в заросли. На крошечной поляне лежал большой медведь, утыканный стрелами. Ленты бирюзового тумана потянулись к нему от моих лап раньше, чем я проломилась сквозь какой-то колючий кустарник. Они опутывали зверя, исправляли разрушения, помогали, убирали стрелы. Медведь застыл, кося на меня блестящими глазами и лишь слегка подёргивал задней лапой, когда ленты сжимались чуть сильнее. «Уф», — сочувственно выдохнула я, — «мол, потерпи». Он и терпел. Только порыкивал немного. Ленты, залечив раны, исчезли, и медведь оскалился. «Совсем больной?» Я в недоумении фыркнула на неблагодарного. Тот виновато уркнул, развернулся и припустил между деревьями. «Вот, другое дело». Я обошла место, где он лежал, принюхалась и двинулась по запаху. След медведя привел меня к зарослям малинника вокруг затянутого рязка и водяными лилиями то ли небольшого пруда, то ли очень большой лужи. Стараясь не влезать в грязь, я высматривала отпечатки лап. Судя по всему, Мишка лакомился сочными ягодами, и тут на него напали. Нет, действительно сочными. Ух ты, сколько их тут! Я слезнула несколько ягодок, под языком стало сладко и холодно, потрясающий аромат ударил в нос. м, -м, -м, -м. я зажмурилась от наслаждения, сунула морду дальше и... Лапы внезапно заскользили, я дёрнула крыльями, но не успела. С рейком, приминая кусты, прокатилась по грязи и плюхнулась в мутную воду. По морде текла тёмная жижа. Вокруг издевательски покачивали белоснежными цветами кувшинки. Из грязи на берегу выглянула жила, вопросительно качнулась. «Всё со мной хорошо. Люблю, знаете ли, ванны из целебной грязи принимать». «Слышал? Медведь. Он точно ещё там». Донёсся мужской голос. «А то сбёг, да сбёг. Куда он с моими стрелами сбежит?» «Ага, как же. Вернулся обратно и лег. Берите, — говорит меня, мужики, голыми руками. Я весь ваш». Ехидно отозвался второй. «А вот и охотники. Сейчас познакомимся». Я покрутила головой. «Что бы такое сделать?» Но на глаза попадались лишь собственные, покрытые толстым слоем чёрной грязи лапы и крылья. «Гм, я такая красивая, кого угодно проймёт». «Ты что, глухой? Не слышал, как там шумнуло?» Огрызнулся первый. «Шумнуло. И что? Может, утка?» Кусты затрещали. «Иди сюда», — подманила я жилу. Она неохотно потекла в воду, спустившись на дно, оставив один щуп на поверхности. «Как скажу?» «Затекай на мою спину и делай в моей головы ещё парочку золотых голов. Поняла?» Жила понятливо качнулась. «Утка! Ага! Лось цельный, а не утка!» Из кустов выглянула бородатая физиономия. Слева от неё появилась вторая, тоже бородатая и настороженная. «Давай!» — скомандовала я жили, растопырила чёрные от грязи крылья, дыхнула огоньком и раскадисто выдала. «Кря!» И несколько мелких змеиных голов из золота угрожающе потянулись вперёд в двух парах, разом выпучившихся глаз, заплескался ужас. Первый охотник зашептал молитву, запутался, начал заново. Второй замер с открытым ртом, выдохнув короткое "ё" «И всё? Будешь охотиться? Найду!» Провылы я оскались. Золотые головы потянулись быстрее. Первый подавился молитвой и, отшвырнув лук со стрелами, попятился. Права была тёща. Не чисто тут, не зря охоту запретили. «Найду!» повторила я. И погрозила внушительным когтем. Первый дёрнулся, резко развернулся и рванул через заросли. Только треск пошёл. Второй, наконец, отмер и понёсся за ним, икая, и подпрыгивая, словно боялся, что мои золотые головы догонят и укусят за самое драгоценное. Очень мне надо всякую гадость кусать. Отпустив жилу, я забросила лук и стрелы в пруд, забралась на глубину и отмылась. Из воды взмыла сразу ввысь, чтобы опять не вляпаться в грязь у берега. Зверьё обезопасили. Теперь можно и отдохнуть. Долетев до облюбованной полянки, я растянулась на траве лапами вверх. Солнце приятно грело, ветерок обдувал. Красота? Прищурившись, я следила за медленно плывущими по небу облаками. Одно похоже на собаку, второе на Василиска, третье на дракона. Так и задремала. Проснулась от возмущённого детского шёпота. «Это не чудище!» «Тихо ты, малявка! Сам вижу, что не чудище! Обычный дракон!» Послышался треск веток. Я открыла глаза и покосилась на звук. Из куста на меня с интересом таращились белокурая девочка лет пяти и веснушчатый и рыжий мальчишка, на пару годков старше. Мордашки почти одинаковые, явно брат и сестра. «Он на нас смотрит!» — дёргая мальчишку за рукав, прошептала девочка. «Не он, а она!» — поправил тот с видом знатока. «Глаза красивые!» — батька говорит, у дракониц всегда глаза красивые. «Уф!» — насмешливо фыркнула я. Перевернулась на живот, весело глянула мгновенно замершую ребятню. Мальчишка осмелел первым. Он оторвал вцепившуюся в его штанину девочку и, взяв её за руку, выбрался из зарослей. «Мисс Дракон», — начал он чинно, — «а вы тут чудовище не видели? Оно такое страшное, чёрное, со змеиными головами». «Видела, я и есть чудовище. Только вот вопрос, откуда они про него узнали? Поблизости посёлков вроде нет, а охотники вряд ли бы взяли с собой в лес таких малышей». «Не видели?» — расстроенно переспросил мальчишка. Я помотала головой, мол, «видела, видела». «Правда?» — он подтащил мелкую к моей морде и, подпрыгивая от нетерпения, засыпал вопросами. «Оно и правда большое, и чёрное-чёрное, и голов дюжина. А правда что? Откуда узнал?» С любопытством перебила я. «Так дядька Дидей по деревне бегал и вопил, что они с дядькой Фёдом демона встретили, и что теперь он сюда не в жизнь ногой. Значит, деревня всё же есть. Интересно, насколько далеко отсюда? Улетать с реки жуть как не хочется. Где я ещё таких самов найду?» А моя бабушка сказала: "Так им и мы надо. Не будут браконьерить". Последнее слово мальчишка выговорил по слогам и гордо выдохнул, мол, справился. Браконьерить? Ну да, здесь же заповедник. Выдал мальчишка ещё одно трудное слово. Вот как? Надо было сильнее пугануть, чтоб впредь не повадно было. Впрочем, эти и так больше не сунутся. А вот другие ягоды, грибы придётся, видимо, всё же искать более укромное место. Или не придётся?» «Деревня ваша где?» — с надеждой спросила я. «Да тут, близко». Мальчишка неопределённо махнул рукой. «Полдня пути». «Ничего себе близко!» И этот рыжий негодник тащил сестрёнку в такую даль, чтобы на чудище посмотреть. Их же там, наверное, обыскались. Родители волнуются. Мои тоже всегда волновались, когда я сбегала. В душе шевельнулось уютное тепло. Шевельнулось и исчезло. Я деловито посмотрела на небо. Солнце давно перевалило за полдень. То есть охотники домчались до деревни и навели там шорох. Аймелюс Га сбежала сюда немедленно. Пропажу точно должны были заметить. «Мисс Дракон, а вы нам покажете, где чудовище сидит?» Глаза мальчишки азартно блестели. «Нет», — выдала я. И пока он не отправился искать чудище, сам добавила. «Оно только браконьеров гоняет. Хороших оно не пугает». «Правда?» — расстроенно вздохнул мальчишка. Девочка обрадованно заулыбалась. «Похоже, ей совсем не хотелось смотреть на чудовище». Она с любопытством покосилась на мои крылья. Фыркнув, я подставила ей одно. Девочка тут же начала его гладить, а потом, расхрабрившись, даже забралась по нему вверх и с визгом скатилась в траву. Мальчишка быстро забыл о поисках чудища и с деловым видом осматривал мои лапы и хвост. У него был сто один вопрос. Как я летаю? Как превращаюсь? А правда, что драконы в человеческом облике кучу каменьев носят? Я пофыркивала в ответ, следя, чтобы случайно не придавить хвостом или крылом любопытного исследователя. Ответов от меня не требовалось. Мальчишка отвечал себе сам. И почти всегда верно. А если неверно, то моё удивлённое Уф тут же направляло его в нужную сторону. Пока он изучал меня, его сестра вдоволь накаталась и задремала на траве. «Мелкая она ещё», — снисходительно пояснил мальчишка, и с видом старшего и опытного брата осторожно взвалил её на спину. Было на тнючь не чем, Его качало, но он держался. «Жалко, что чудище такое стеснительное», — выдохнул он покрепче перехватывая руки сестры. А то, что оно тут завелось, хорошо. Наш лесничий уже что только не пробовал, чтобы дядьки Дидий и Фёд не баловали в лесу. Зверьё не стреляли, всё без толку. А тут как отрезало. Оба зелёные, трясутся и всем богам молятся. Надо же, сколько пользы от одного грязного дракона и жилы. А вы хорошая, хотя странная. Нелогично закончил мальчишка. Не говорите почти, и красивая. Я фыркнула. Тоже мне знаток нашёлся. Я не сильно толкнула мальчишку мордой и спросила, «Летать боишься?» «Нет, а что?» «Я тоже», — сонно пробормотала девочка. «Не боюсь». «Вот и хорошо». Расправив крылья, я осторожно взяла в лапы мелочь и неторопливо взлетела в небо. Мелочь восторженно заверещала в два голоса. «Куда там мальчишка махал рукой?» Их деревушку я нашла быстро, опустила детвору на опушке леса неподалёку. «Мисс Дракон, а вы долгую реки жить будете?» — спросил мальчишка. Я отрицательно покачала головой. Мне понравилось возиться с детьми, но вот их родителям точно не понравится, что малыши пропадают неизвестно где. «Улетите!» — девочка шмыгнула носом. «Не реви!» — надёрнул её брат. «У неё тоже мамка с папкой есть. Они волнуются!» Я кивнула. «Есть. И они волнуются?» «Не бегайте больше в лес одни!» — строго сказала я и взмылывала от лучей заходящего солнца неба. Мысли о родителях как-то сразу вылетели из головы. Хотелось побыстрее оказаться на своей поляне и ещё немного поваляться на солнышке, пока оно совсем не село.